Джордж смотрела с удовольствием. Она обняла девочку. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Дженнифер Мэри Армстронг», — сказала девочка. «А тебя?» «Джордж», — ответила Джордж. И девочка кивнула. Она подумала, что Джордж не девочка, а мальчик. Ведь на Джордж надеты были такие же джинсы, как Джордж. На Джулиа не дики, и волосы были коротко острижены, но очень кудрявые. Остальные тоже назвали свои имена. Девочка взглянула на Эдгара, тот молчал. А его зовут Прищеватик, сказал Джулиат. Он не наш друг. Тебя, Дженнифер, привели сюда и заперли его отец и мать. Теперь мы здесь оставим его вместо тебя. Для его родителей это будет приятный сюрприз, правда ведь? Эдгар издал испуганный вопль и рванулся к двери, но Джулиан сильным пинком толкнул его обратно в подвал. Есть только один способ научить таких людей, как ты и твои родители, что подлость до добра не доводит, сурово сказал Джулиан. Вас надо хорошенько наказать. Люди вроде вас доброту не ценят, вы считаете её мягкотелостью и глупостью. Прекрасно. Теперь тебе доведётся испытать то, что испытала Дженнифер. Это пойдёт тебе на пользу. Да и родители твоих проучат. Прощай. Когда Джулиан задвигал верхний и нижний засовы, На двери подвала Эдгар принёс орать не своим голосом. Я тут с голоду умру, кричал он. "О нет, ты не умрёшь", сказал Джулиан. "Тот полно еды и питья, так что подкрепляйся. А если бы тебе и довелось немного поголодать, это было бы только на пользу. К тому же, и коровы тебя здесь не достанут", крикнул Дик. И так натурально замычал, что маленькая Дженнифер сильно испугалась. Ведь эхо подхватило мычание, и оно стало повторяться снова и снова. — Не бойся! Это всего лишь эхо, — сказала Джордж, улыбаясь девочке и подсвечивая фонариком. За дверью Эдгар выл и всхлипывал, как маленький ребенок. — Правда? Ведь он трусишка! сказал Джулиан. Пойдём. Нам надо отсюда выбраться. Я ужасно голоден, хочу завтракать. И я тоже сказала Дженнифер, беря своей маленькой ручкой руку Джулиана. Здесь в подвале я совсем не хотела есть, а теперь проголодалась. Спасибо, что вы меня освободили. Не за что, с улыбкой сказал Джулиан. Это было для нас большим удовольствием. Но ещё приятнее засадить туда прощеватика вместо тебя. Огромное удовольствие отплатить стиком той же монетой. Дженнифер не поняла, на что он намекает. Но остальные ребята поняли и засмеялись. Они пошли обратно по тёмным сырым коридорам, миноя множество больших и маленьких подземных камер. Наконец подошли к лестнице. И поднявшись по ступенькам, очутились наверху, под лучами ослепительно яркого солнца. "Ой, как чудесно", сказала Дженнифер, жадно вдыхая свежий, пахнувший морем воздух. "Как хорошо тут. Где я?" на нашем острове, сказала Джордж. "А это наш разрушенный замок. Тебя привезли сюда прошлой ночью на лодке. Мы слышали, как ты закричала." и поняли, что тебя похитили и хотят здесь спрятать. Они поднялись на утёс. И Дженнифер была поражена, увидев, как ребята один за другим спускаются по верёвке. Ей захотелось тоже спуститься, как они. Что она и сделала? Теперь все были в пещере. Правда? Она очень милый ребёнок, обратился Джулиан к Джордж. честное слово приключения, которые выпали на её долю, ещё похлеще того, что пережили мы